Дескать, вся правда о сестрах мне не просто известна, но и подтверждена независимыми источниками за пределами Фраксуса. Вечером, уединившись в своей комнате, я сочинил послание миссис Холмс из Сэрн Эббис, мистеру Педже Фирну из банка Баркли и директрисе классической школы, где преподавала Жули. Первый я поведал, что забрел на съемки и познакомился с ее дочками. Что местный сельский учитель просил меня подыскать в Англии деревенскую школу с питомцами, с которыми его ученики могли бы переписываться. Что девушки посоветовали через мамочку связаться с начальной школой Сирн Эбис, причем поскорее, ибо семестр вот-вот закончится. Во втором письме изгевлялось желание открыть текущий счет по рекомендации двух постоянных клиенток банковского филиала. В третьем я выдавал себя за директора новой английской школы, учрежденной в Афинах. На место преподавателя просится некая мисс Джулия Холмс. В понедельник я перечел черновики, внял пару поправок, первые два аккуратно перебелил, третье напечатал на одряхлой машинке с латинским шрифтом, хранившейся в нашей канцелярии. Последнее письмо вышло, конечно, не слишком убедительным. Кинозвезды за границей редко бедствуют до такой степени, чтобы набиваться у учителя. Но мне сгодится любой ответ. Коль я впадать в грех недоверия, то уж без оглядки. Я написал и в Трубу Тависток, и в Кембриджский Джертон Колледж. Вместе с этими пяти упосланиями я отправил шестое, адресованное Ливерии. Слабая надежда, что в школе меня дожидается ответ Мидфорда, рухнула. Видимо, мое письмо не застало его дома, да и неизвестно, соберется ли он вообще на него ответить.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 игрушечный белоснежный силуэт. Что ж, выходит, старик капитулировал.